Глава 16. Дом человека. Перед ликом древних я клянусь, что мы не учили его тактикам королевских воинств. Мы не раскрывали тайн оборонительного дела, хранящего короля и его верных вассалов. Из наших уст не вылетало ни одного слова, которым он мог бы повредить государству и народу. И уж, конечно... Мы не учили его тому, свидетелями чего стали столь многие, и в чем ныне обвиняет его священный капитул наследия наследие, да заряд древний его своей мудростью. Из протокола заседания Королевского суда от 15 дня месяца рыбы, 833 -го года эры человека. Локвуд оказался Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ах. Ночное стражение уделило им особого внимания, и они без труда проникли в город. Упитанный привратник с широким красным лицом опирался на массивную алебарду, символ своей профессии. Адам спешился и передал ему бумаги. Бегло посмотрев их, здоровяк жестом показал, что пришельцы могут проходить. Обычно ворота закрывались на ночь, но сейчас их держали открытыми круглые сутки, чтобы гости столицы не ждали под городской стеной восхода солнца. В дни, предшествующие турниру, город наводняли приезжие из всех провинций. Местное население и так напоминало лоскутное одеяло, но во время королевских праздников здесь можно было увидеть самых удивительных персонажей от смуглых, покрытых татуировками южан, до угрюмых жителей предела, никогда не снимающих боевого облачения. Торговцы из далекой независимой Петры предлагали свои экзотические товары, которые могли купить как простодушные уроженцы простора, так и суровые воители севера. У городской стражи не было ни сил, ни времени, чтобы проверять каждого. Однако вся эта жизнь кипела здесь лишь при свете солнца. Ночью улицы столицы словно вымирали. Добрые люди спали в постелях, пока злые вершили свои дела под покровом мрака и тайны. Вообще же, королевский турнир начинался только через два дня. Он должен был проходить на специально обустроенном ристалище сооруженном вне города. Ошу было совсем не обязательно посещать столицу, но орк просто не мог упускать подобную возможность. К тому же, прежде чем приступать к основной части своего плана, Он хотел устроить Локваду и его юному воспитаннику последнюю проверку. Впрочем, это испытание было гораздо опаснее для самого Оша и его ржеволосой напарницы, чем для людей, которые еще недавно были их пленниками. Ош слышал о крупных городах, но он не был готов встретиться с тем, что ждало его за городской стеной. До этого он видел лишь крохотные деревни, окруженные чистоколом или защитным земляным валом. По пути в Адамант они избегали крупных поселений, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Теперь же столица обрушилась на орка и поглотила его. Тьма ночи скрадывала от людей величие этого места, но она не была помехой для глаз орков. При тусклом призрачном свете луны далеких звезд Адамант предстал перед ушем и зорой во всей красе. В отличие от деревенских жилищ, столичные дома были возведены почти целиком из камня. Кроме того, они были значительно больше провинциальных строений. Некоторые насчитывали столько этажей, сколько пальцев было на руке Оша. Часто фасады украшали росписи, колонны или даже каменные фигуры людей и животных. Пересечения широких и узких улиц, вымощенных тесанным камнем, обнаруживали четкую порядоченную систему. Часто по их краям встречались деревья и кустарники, заботливо окруженные каменными или коваными оградами. Сквозь стук копыт и грохот повозки до слуха Оша долетело размеренное журчание воды и отдаленные человеческие голоса. Люди были везде. Пускай их и не было на улице в этот поздний час, но рука их оставила свой отпечаток на каждом камне, каждой дощечке, каждой железке, окружавших теперь Оша. Существование орков основывалось на гибкости. Они привыкали, подстраивались под внешние условия. Люди поступали по-другому. Они не приспосабливались к природе. Они изменяли ее в угоду себе. В этом заключалась одна из граней коренной разницы между двумя этими народами. Окинув взглядом своих спутников, он в какой уже раз усомнился в правильности своего плана. Перед тем, как они покинули лагерь, Ургаш Ушан настаивали на том, чтобы Локвуд остался в качестве заложника. Страх за жизнь старика должен был предотвратить возможное предательство со стороны мальчишки. Тогда Ошу удалось убедить сородича отпустить обоих пленников. Дело, которое он задумал, требовало поддержки этих людей, и он хотел, чтобы основой ее было доверие, а не страх и угрозы. Теперь, когда они были в самом сердце королевства людей, и Адаму и его наставнику достаточно было сказать лишь слово, чтобы погубить замысел впрочем и его самого. Однако до сих пор этого не произошло. Зора разглядывала город во все глаза, однако не забывала она и следить за людьми. Ож был уверен, что если кто-то из них все же решится на предательство, дикарка успеет убить виновника до того, как все будет кончено. Руки Зоры, скрывавшиеся под плащом, постоянно стерегли рукоятки двух длинных, остро отточенных ножей, заткнутых за пояс. «Полночь, и все спокойно!» Громко объявил человек с фонарем, шагавший по улице размеренным шагом стражника. Его стальную керасу украшало изображение филина. Ож вспомнил Рокки Локвуда. Филин, сжимающий в лапах кнут, герб, серокрылых, королевского рода. Иногда на груди птицы изображали четырехцветный щит, символ провинции. Каждый из этих цветов был геральдическим и соответствовал одному из правящих домов. Черный был цветом запада где находился предел. Белый — цвет снега, представлял север. Синий соответствовал побережью, простиравшемуся на юге. И, наконец, зеленый, который теперь носил и сам Ош, был цветом простора, восточных земель, находившихся теперь под властью дома Дюваль. Адам Олдри, как и его погибший отец, которого теперь изображал Ош, был мелким восточным виконтом. Геральдические признаки этих землевладельцев соответствовали гербу графа правителя которому они подчинялись. Земля вокруг столицы делилась на уделы, так же, как и земля провинций, но правили этими владениями не виконты, а бароны, подчинявшиеся непосредственно королю. При этом на аристократической лестнице бароны стояли ниже графов и герцога, но выше виконтов, что делало их четвертыми по значимости людьми государства. Звания, титулы, гербы, лозунги, этикет. Обычно от всех этих хитростей устройства человеческого общества голова Оша шла кругом. То ли дело занятия с мечом или копьем, которые ему так нравились. Двигаясь по главному проезду, они выехали на широкую площадь, в центре которой на высоком постаменте застыл темный силуэт человека. Его недвижный взор был обращен на восток, а голову венчал странный головной убор, напоминавший обруч из перьев. Каменное тело защищали от непогоды столь же каменные доспехи. Отец говорил, что это Конрад Завоеватель, дед нынешнего короля, пояснил Адам, поравнявшись с Сошим. Много лет назад он покорил Восток, положив конец мозаичным векам. За гордым монументом центральный проезд продолжался до самого Кингстоуна, величественного королевского замка, стоящего в изгибе сестры, крупнейшей реки Сероземелья разделявший столицу на две части. Однако внимание моши завладел не памятник, и даже не маячившая вдали королевская твердыня. Площадью, на которой они оказались, правила внушительная каменная громада, окруженная толстыми, витыми колоннами. Череда длинных ступеней вела к массивным медным дверям, украшенным какими-то надписями. Стены покрывали изумительные рельефные изображения, рассказывавшие историю, понятную даже неграмотному орку. «Это высший санкторий», — с оттенком гордости произнес Адам. «Главный храм королевства. Ему больше пяти столетий. Он возведен еще при жизни Зигмунда-строителя. В замысловатых картинах угадывались фигуры людей, а также те, кто, очевидно, ими не являлся. Образы кружились вокруг друг друга и переплетались, почти оживая в глазах хоша Символичные сюжеты почему-то рождали бессознательное чувство участия, тревоги и даже беспричинной злости. Ош показал облаченную в латную перчатку рукой на изящную фигуру, тянувшую тонкие пальцы к изображениям людей. «Кто это?» — спросил Лорг. «Древние?» — с благоговением в голосе ответил Адам. «Они жили очень давно. Могущественные, мудрые и благородные создания, оставившие свой мир... «В наследство нам, людям». Ош понял, что речь идет о вере людей. Локвуд вот не уделял ей много внимания во время их занятий. Сами орки особенно ни во что не верили. Одни племена поклонялись горам, другие — зимея, третьи — какому-нибудь зверю. В племени, к которому когда-то причислял себя Ош, почитали предков, покрывших себя воинской славой или прослывших умелыми охотниками. В банде ургыши были самые разные орки, с собой багаж своих племенных суеверий. Теперь их объединяла лишь вера свирепого и непобедимого вождя. ош продолжал смотреть на скульптурные изображения, не в силах оторвать от них взгляд. Дуновение морозного ветра, пронизывающего до костей, заставило орка поежиться. Ему стало не по себе от этого ощущения. Как будто слова, которые он услышал, взволновали безымянного, давно не напоминавшего о своем незримом присутствии. Наследие учит что восемь веков назад люди предали древних. Вмешался в разговор Локвуд. Ведомые жадностью и гордыней, они отвергли их дары, ввергнув свои сердца во тьму. По спине оша пробежали мурашки. Голос старика упал, сделавшись глухим, мрачным и торжественным. Почему-то его слова трогали орка, задевая что-то глубоко внутри. Они были почти осязаемы. Страшные речи о минувших днях. И тогда поднялся Черный Легион. И прошел он по земле страшным мором. И была Великая Война и Великая Скорбь. И настала Эра Человека. Взгляд старика затуманился. Проследив за его направлением, Ош нашел на барельефе изображение безликого воинства с горящими глазами. Облаченные в тяжелые угловатые доспехи, они, словно лавина, надвигались на зрителя, шагая плечом к плечу. Орк почувствовал, как под ним разверзается бездна. Страшное видение, явившееся ему на краю гибели, воскресло с новой силой. Мертвецы, закованные в угольно-черные доспехи, марширующие по иссохшей земле. Чувство отчаяния и бессильного гнева. Возможно, спутники Оша заметили бы перемену, произошедшую в нем, но голову орка надежно скрывала сталь шлема. Они не могли видеть, как кровь отхлынула от его лица, а кожа побледнела, утратив здоровый серо-зеленый цвет. Не могли видеть, как пальцы стиснули по воде с такой силой, что ногти оставили отметины на внутренней части ладони, даже несмотря на кожу перчаток. Шрам от стрелы, пронзивший грудь, мучительно заныл. До слуха будто бы донесся далекий и страшный бой боевых барабанов, похожий на свирепый рокот надвигающейся буря. Далекой бури произошедшей сотни зим назад. Во всяком случае, как надеялся сам Ож. мысль о том, что страшное видение могло быть вещим чересчур сильно пугала, чтобы орк мог принять ее. «И тогда древние ушли», — закончил старик. «Но они обещали вернуться, когда...» Люди искупят грехи и изгонят тьму из своих сердец. «Э, — А что стало с черным регионом? — спросил ложь севшим голосом. — Этого никто не знает, — ответил Локвот. — Одни говорят, что древние победили его. Другие утверждают, что в самый темный час легион вернется, чтобы выполнить свое предназначение. Ож больше не мог этого выносить. Он натянул по воде и направил лошадь прочь от этого страшного здания. Ему казалось, что глаза каменных изображений смотрят ему в спину. Город давил на него. Ож хотел вновь оказаться в лесу, вдыхать хвойный аромат и слушать пение птиц. Тем временем настойчивый голос Безымянного снова и снова повторял в голове урка одни и те же слова. «Не верь» их лжи яростно нашептывал дух